Глава третья Он проснулся первым, тревожно оглянулся вокруг, сразу успокоился и посмотрел на Гаврилу, еще спавшего. Тот сладко всхрапывал во сне и улыбался чему-то всем своим детским здоровым загорелым лицом. Челкаш вздохнул и полез вверх по узкой веревочной лестнице. В отверстии трюма смотрел свинцовый кусок неба,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 «Ловко!» — прошептал Гаврила, жадными глазами провожая пятьсот сорок, снова спрятанные в карман. эхма ма! бы ты такие деньги!» И он угнетенно вздохнул. «Гульнем мы с тобой, парнюга!» — с восхищением вскликнул Челкаш. «Эх, хватим! Не думай, я тебе, брат, отделю! Сорок отделю, а? Доволен? Хочешь, сейчас дам!» «Коле, не обидно тебе? Что же? Я приму!» Гаврила весь трепетал от ожидания острого, сосавшего ему грудь. «Ах ты, чертова кукла! Приму! Прими, брат, пожалуйста! Очень я тебе прошу, прими! Не знаю я, куда мне такую кучу денег девать! избавь ты меня! Прими-ка, на!» Челкаш протянул Гавриле несколько бумажек,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 Голова его была опущена, выражение его лица Челкаш не видел. Смутно видны были только уши Гаврилы. То красневшие, то бледневшие. Ну, тебя к черту, махнул рукой Челкаш. Влюбился ты в меня, что ли, мнется, как девка. А ли расставание со мной тошно? Эй, сосун, говори, что ты, а то уйду я. Уходишь? звонко крикнул Гаврила.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 И эта мысль и ощущение, наполняя его сознанием своей свободы, удерживали его около Гаврилы на пустынном морском берегу. — Осчастливил ты меня! — кричал Гаврила и, схватив руку Челкаша, тыкал ею в себе в лицо. Челкаш молча и поволча искалил зубы. Гаврила все изливался. — Ведь я что думал? Едем мы сюда! Думаю, схвачу я его! Тебя веслом! Раз! —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 — Ступай, — прохрипел тот. — Сними грех с души, родной, прости! — Про! — Уйди ты! Уйди к дьяволу! — вдруг крикнул челкаш и сел на песке. Лицо у него было бледное, злое, глаза мутны и закрывались, точно он сильно хотел спать. — Чего тебе еще? Сделал свое дело, иди! Пошел! И он хотел толкнуть убитого горем Гаврилу ногой, но не смог и снова свалился бы, если б Гаврила не удержал его, обняв за плечи. Лицо Челкаша было теперь в уровень с лицом Гаврилы. Оба были бледны и страшны. — Тьфу! — плюнул Челкаш в широко открытые глаза своего работника. Тот смиренно вытерся рукавом и прошептал. — Что хошь, делай? Не отвечу словом. Прости для Христа. — Гнос! —